Корнуэлу, внуку Каменщика, было, по-видимому, непросто находиться и работать в чопорной снабистской среде преподавателей и воспитателей этого привилегированного учебного заведения. Несомненно, личный опыт не мог не сказаться в его романе «Убийство по-джентльменски», где действие происходит в вымышленной так называемой «карнской школе», изображенной в сатирически-гротескной манере. Характерно, что сам автор не скрывает обобщающего смысла этого изображения. Он предваряет текст книги специальным уведомлением о том, что найдется вероятность десяток великих школ, о которых с уверенностью станут утверждать, что Карн списан с них. Он не возражает против этого, но просит только не искать никаких конкретных прототипов среди преподавателей. Главное достоинство карнушского учебного заведения, которым он привлёк консервативную часть англичан, это его древность. У карны имелись латинские грамоты на пергаменте при восковой печати, имелась средневековая скамья для публичной порки. Чего еще не достаало карну для обучения отпрыжков имущих саркастически замечает автор. Зада такой школы состояло в том, чтобы создать особый тип джентльмена, который придерживался бы определенных чисто внешних ритуалов и стиля поведения, ощущал бы себя элитой и ни в коем случае не был бы оригинальным, интеллигентным, самостоятельным мыслящим. Такой человеческий тип с замороженными мозгами, по выражению Джона Лекаре, мог бы стать самым идеальным защитником интересов увядшей Британской империи и устаревших консервативных устоев. Писатель показывает, что в этой школе снобов, где учатся в основном дети высокопоставленных особ и даже сам наследный принц, обучение и воспитание ведется в полном отрыве от жизни, от подлинных реальных интересов народа, страны. Нарочитое, показное, чисто внешнее религиозное рвение, ажиотаж вокруг игр, спортивных команд, Усиленные военные занятия, формальное школярство во всех остальных науках, а главная выработка презрения ко всему, что находится за стенами Карна, формирование чувства кастовости и избранности. Соответственно, подобраны и преподаватели школы, ограниченные, завистливые, жестокие люди, ненавидящие всех и вся. Преподаватель, не получивший образования в Карне и не владеющий его языком и манерами, рассматривается как лицо неполноценное, как чуждое. Он вынужден, как это делает преподаватель Роуд, прибывший из другого учебного заведения, лезть из кожи, чтобы казаться своим, но ему это не удается. Никто не интересуется его личностью, педагогическим мастерством, зато все обращают внимание на то, что ботинки он носит явно не того цвета, Да и жена выпадает из нужного снобистского светского стиля. Нездоровая, холодная, бездушная атмосфера Карна порождает уродливость в человеческих отношениях, создает благоприятный климат для самых черных дел, в том числе и для кровавого преступления. Детективная форма помогает Джону Лекаре разоблачить чудовищную сущность того явления, которая представляет собой феномен Карна. Детективный сюжет играет здесь таким образом четко выраженную функциональную роль. В 60-м годам уже стал фактически анахронизмом детективный интеллектуальный роман-загадка, доведенный до блеска Агатой Кристи. Теперь с помощью сыщика-детектива, а иногда и кого-нибудь другого, раскрывается не только и не столько тайна преступления, сколько природы того социального явления, которое его породило. Поэтому значительную часть текста занимает описание среды, характеристика людей, событий, предметов, вроде бы прямого отношения к самому преступлению не имеющих, но внутренне связанных с воспроизведением той атмосферы, без понимания которой нельзя понять тайну преступления. Вполне закономерно, что Джон Ле Каре Выбрал детектива-расследователя не из числа чудаков-любителей с умом и наблюдательностью, а вывел в этой роли профессионала-разведчика высокого класса.